Глава 11. дни, когда Милтоуну впервые разрешили вставать с постели, были до той, что ходила за ним во время болезней, днями и радости, и печали. Она была счастлива глядя, как он сидит в кресле, удивлённый собственным бессилием, но мысль, что отныне он не зависит от нее всецело, что он уже не слаб священной слабостью беспомощного существа, пробуждала в ней грусть матери, чьи дети в ней больше не нуждается». Теперь он с каждым часом будет отходить от нее все дальше, замыкая стёрдыни своего духа. С каждым часом она все меньше будет его нянькой и утешительницей, все больше женщиной, которую он любит. И хотя мысль это освещала туманное будущее словно лучезарный цветок, она порождала слишком печальную неуверенность о настоящем. Притом теперь, когда тревога Замелтована осталась позади, Одри почувствовала, как она устала, так устала, что плохо понимала, куда идет и что делает. Но всё та же неизменная улыбка светилась в ее глазах, окруженных тенями усталости и не сходила с ее губ. Между бронзовыми бюстами Ахилла и Данта она поставила вазочку с ландышами, и в каждом свободном уголке этого царства книг в честь оздоровления Милтона были поставлены розы. Он полулежал в глубоком кожаном кресте, облаченный в турецкий халат лорда Вэллиса. Это одеяние добыло для него Барбара, отчаявшейся найти в её аскетическом гардеробе что-нибудь подходящее. Аромат ландышей оказался сильнее запаха книг, и пчела смуглой станицы заполнила комнату своим хлопотливым журшанием. Они молчали, и только чуть улыбаясь смотрели друг на друга. В эти тихие минуты, пока вновь не заговорила страсть о дремотном спокойствии летнего дня, сливались их души, медлительно и нежно встречались взоры, и ни тот, ни другая не в силах были отвести глаза. Убивая ж друг друга, мельнули друг к другу их души, неразделимые, как музыка и струны, так самозавено теряясь одна в другой, что в эти минуты для них уже не было я и ты. Как и было решено, леди Уэлли с утренним поездом вернулась в Лондон и чесарт кэплс с Барбари в Темпл, а по дороге заглянула к доктору. Все станет много проще, если Юстаса сейчас же перевести в их особняк. К великому ее облегчению доктор против этого не возражал. Больной замечательно поправился, а ведь был на волосок от горячки. У лорда Милтона поразительно крепкий организм. Нет, против его переезда возжать не приходится. В такую жару его теперешнем жилье слишком должно. Уход за ним превосходный, да, без сомнения, Еще бы. Взгляд доктора стал пожалуй, несколько пристыней прежнего. Насколько он понимает, это непрофессиональная сиделка. После переезда можно будет достать другую. Этой лете необходимо дать отдых, совершенно верно. Что ж, он пришлет. и рекомендовал бы взять санитарную карету. Все это можно устроить сегодня же немедля. Он сам обо всем позаботится. Лорда Милтона можно будет вывести без особых приготовлений, санитар уже сами будут знать, что делать. А как только у него появится хоть какой-то аппетит к морю, немедленно к морю. В это время года нет ничего лучше. А чтоб поддержать силы, недурно бы уже сейчас прописать больному чуточку вина, самую малость, четыре раза в день во время еды, только во время еды, смешать с яйцом и тертым яблоком. Через неделю наш пациент встанет на ноги, а после двух недель у моря будет совершенно здоров. Неумеренный труд не щадил себя. Еще бы чуточку, и неизвестно, чем бы это кончилось. Да-да, совершенно верно. Перед обедом он сам еще заглянет надо лично удостовериться, что все в порядке. Поначалу перемена обстановки все же может чуточку сказаться. На прощание доктор почтительно поклонился леди Велис, а когда она ушла под к телефону, и на его резко очерченных губах мелькнула улыбка. Окончательно утвердившись после этого разговора в своем решении, леди Велис села в автомобиль рядом с дочерью. Но пока он скозил в потоке других экипажей поживленным улицам, непривычное беспокойство вновь стало сквозить в ее всегда невозмутимых чертах. Хотела бы я, дружок, чтобы этот разговор взял на себя кто-нибудь другой, неожиданно сказала она. Что если Юстас откажется? Не откажется, сказала Барбара. У нее такой усталый вид у бедняжки. И потом леди Верис с любопытством посмотрела на юной лицо дочери, которую густо Густ Да, она уже не девочка, и у нее истинно женское чутье, и леди Верис сказала серьезно. Это был, с твоей стороны, очень опрометчивый поступок Бэбс. Будем надеяться, что он не привлечёт за собою непоправимого несчастья. Барбара закусила губу. Видела бы ты его в таком состоянии, как видела я, и какое там несчастье? Почему нельзя любить друг друга, раз они этого хотят? Предевелис слегка поморщилась. Она и сама так думала, но все же. Это только начало, заметила она. Ты забываешь, какой у юста сохарактер. Почему эту несчастную не выпустят из клетки, воскликнула Барбара. Кому нужно, чтобы она жила как в тюрьме? Мама, если я выйду замуж, а потом когда-нибудь захочу стать свободной, я своего добьюсь. Голос ее всегда звонкий и веселый, так что задрожал, что леди Девелис невольно схватила и сжала ее руку. Девочка моя милая, сказала она. Зачем такие мрачные мысли? Я говорю серьезно. Меня ничто не остановит. У леди Лидевелис вдруг стало суровое лицо. Все мы так думаем, дитя моё, а на самом деле это не так просто. Ушлося во всяком случае это не хуже, чем быть подлебеянной заживо, как несчастную миссис Ноуэл пробормотала Барбара. Ряди Верес не нашлась, что ответить. Доктор обещал присутствовать санитарную карету в четыре часа, прошептала она. Что я ей скажу? Она поймет тебя с одного взгляда, она такая. Дверь им отворила сама миссис Ноэлл. Редживырис впервые видела ее не на улице, и посмотрел на нее не только с опустной уверенностью, покрывавшей невольную тревогу, но и с неподдельным любопытством. Хорошенькая женщина, просто прелесть. С искренней симпатией она сказала: "Я вам так признательна. Вы должно быть совсем вывелись из сил". Но тут же поспешно прибавила: "Доктор сказал, что его надо вывести домой, здесь слишком жарко и душно. Мы подождем тут, пока вы его предупредите". И тут она увидела, что Барбара права. Это женщина из тех, кто все понимает мгновенно. Оставшись в полутёмном коридоре, она оглянулась на Барбару, та стояла прислонившись к стене, закинув голову. Леди Варис не могла разглядеть ее лицо, но вдруг ей стало как-то сильно не по себе, и она прошептала: "Двойное убийство и кража. Прямо наш общий друг Бэбс". "Мама, что? Какое у нее лицо? Какой-то ты хочешь выбросить цветок, а он на тебя смотрит. Дорогая моя, Всёшено в совершенном отчаянии прошептала леди Велис. "Ну что ты сегодня говоришь?" Прятаться в темном коридоре, слышать взволнованный шепот дочери, как все это странно, непривычно и дико. А потом дверь снова открылась, и она увидела Милтоуна. Он полулежал в кресле, очень бледный, но в глазах и у искривке губ было все то же хорошо знакомое леди Велисовой выражение, и она сразу почувствовала себя в чем то виноватой и неисправимо легкомысленной. Я так рада, что тебе лучше, милый. Начало на пощёробка. Должно быть, это было ужасное время для тебя. Такая жалость, что я до вчерашнего дня ничего не знала. Но ответ Милтона по обыкновению совсем сбил ее с толку. Благодарю. Я прекрасно провел время, и, как видно, должен за это расплачиваться. Он так улыбнулся, что бедная леди Вылис уже не могла наклониться и поцеловать его, и просто не знала, как же быть дальше. На помощь пришла Истина — женская слабость и на руку Мелтона вдруг упала слеза. Обнаружив это, Улага Мелтон сказал: "Ничего, мама, я охотно вернусь домой". Все еще уязвлённый его тоном, леди Варисточ овладела с собой, и покашлив и пригдавленне к отъезду из поддержки, Кастидела занялась за ними обоими. Они почти не смотрели друг на друга, а когда ей случалось поймать такой взгляд, он приводил ее в полнейшее недоумение. Она не могла понять его, словно он был из какого-то незнакомого ей мира, этот глубокий и проникновенный взгляд. На душе у нее стало гораздо легче, когда Милтон, закутанного меха, перенес в санитарную карету, и она сдержалась, чтобы сказать несколько слов миссис Ноэл. «Мы у вас в неоплатном долгу. Все могло бы кончиться много хуже. Не горюйте, прилягте, вам нужно хорошенько отдохнуть, и уже с порога прошептала. Он придет поблагодарить вас, когда совсем поправится. Спускаясь по каменным ступеням, она мысленно повторяла: незнакомка, незнакомка, что ей говорить самое подходящее имя. И вдруг увидела, что на встречу почти бегом поднимается барбара. Что случилось, Бэбс? «Юстас хочет взять с собой немного ландышей, ответила барбара, и пройдя мимо матери, поднялась в квартирку Мелтоуна. Миссис Ноул уже не была в гостиной, и подойдя к двери спальни, Бэбс заглянула туда. Анастия глубоко в кроватьи снова и снова медленно разложила его подушку. Барбара схватила букетик ландышей и выбежала вон.